Многие не знают, что обладают способностями, а кто-то наоборот знает и скрывает это. Загостка не в том, что они могут ходить вперёд и назад словно по бульвару, а в том, что не соблюдая меры безопасности, можно навредить как прошлому, так и будущему. Наука уже сказали, что слабый эффект от брошенного во времени камня. А если он близко упадёт? Это опасно, как не крути. Эпидемии, финансовая инфляция, война перечислять можно долго.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 Но их способности ограничены. Соглари, странники, кто уходит не телом, а сознанием это медиум и предсказатель, и их большинство. Дальше идут андрейцы и халаланы. Странники делают шаг в прошлое, и этот шаг от них не зависим. Год, два. Но этот шаг всегда неизменен и сохраняется в течение всей жизни. Андрейцы могут сделать один или два шага в прошлое. Но это их предел. А вот халаланы совершают до пяти шагов. Но я не делал шагов. Вспоминая, как прокручивал время, сказал Ян. Верно, тебе сразу дал задание на три года. А после на восемь месяцев плевот, ты тут. Думаю, ты карар. Это что еще такое? Да. Только инквизитор может менять время по своему усмотрению и уходить в прошлое на сотни и тысячелетий. Карары это инквизиторы времени. За ними стоят Царготы, они уходят не телом, а как бы духом. Значит, ты и я могу ходить так далеко. А это не опасно? Не всё как опасно. Слишком много странников сгинули во времени. Они не знали своего предела вот и шагнули дальше, чем полагается, а обратно не смогли вернуться. Как так? У каждого, кто переступает время, пусть то странник, или инквизитор, есть предел, куда он ходит. Представь. Ты летишь на самолёте. У тебя топливо на 6000 км. Как раз хватит, чтобы долететь от Мадрида до Филадельфии. И вот ровно на полпути появляется точка невозврата. Предалив её, самолёт не сможет вернуться в свой аэропорт, а если развернёшь самолёт, то он упадёт в океан.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 А отправившийся на её поиски беглец был схвачен карателями и расстрелян. Это уже потом, поднимая архивы Валентин Травмячук, что отвечал за архивы эмигрантов, смог обнаружить упоминание о Прослете, а спустя много лет удалось найти его станки. Именно поэтому и нужен Прослет, что надел тебе на руку. Это и цепь, и в то же время твой маяк. Он позволяет определить точку ухода и куда ты должен вернуться. а также ограничивает твоё передвижим. В него внесены временные интервалы, куда не стоит попадать. Почему? Опасно. Путешествуя во времени, мы идём своим телом. Это согларии и цирготы могут странствовать сознанием, мы нет. Есть времена, когда идут войны, терроры, эпидемии. Всё это надо обходить стороной. Если идти в недалёкое прошлое, год или два, можно как есть, словно на прогулку, но дальше нужно готовиться.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 Мы сейчас в зданье. А вдруг его ещё не построили? Или тут в комнате склад? Что тогда? Прошлое уже существует, переходя в него, мы не можем влиять на предметы. Значит, нас выбросит в ближайшее пустое пространство. Тут нужно ко всему быть готов. И ещё я забыл упомянуть. Браслет Галут привязывает выход над уровнем поверхности. Если на этом месте 5 лет назад будет котлован, мы не упадём, а окажемся на его дне. Круто. Ну что, ты готов? Хорошо, я попробую, но не жди от меня больших результатов. Это мы ещё посмотрим. Миян настроил свой браслет, встал посреди комнаты, уже знал, что надо делать. Вспомнил, как в него попала пуля, и время сразу поплыло. "Неплохо", сказал инквизитор. "Меняем дату. Ещё 5 лет". Иян безошибочно совершил новый переход. Ну здравствуй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 И всё же есть странники, которые меняют прошлое в свою выгоду. И вы это видите через свой суперкомпьютер, как его там, Палап. Да, именно через него. Накладывая известную историческую реальность на текущие события, он видит искажения. Большинство из них несущественны, как капли в воде. Но есть те, с которыми мы боремся. Это как-то Ян сел на землю. Ему было интересно рассуждать на эту тему.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 Побыл там час и ушёл, а спустя год решил вернуться обратно. Но 12 мая для тебя будет закрыто. Ты сможешь вернуться в 11 или 13. -е. Странно, почему-то не могу сказать. Как уже говорил, мы мало что знаем о времени, и это не зависит от твоего браслета, он тут ни при чём. В этом случае для тебя образуется временная яма, как бы запретная зона. Мы можем сегодня пройти ещё дальше в прошлое. Можем Но на сегодня достаточно, пора вернуться в реальность. Извини, ты, похоже, сегодня прогулял свою выставку. Да, похоже на то. Она завтра закрывается, мне надо забрать свои работы. Можно ещё вопрос? Слушаю. Та женщина в магазине Комуск, кто она? Это наш связной. Она человек, знает о нашем существовании, помогает странникам. Вот и тебе кеды дала. Вы уже и про это знаете? Вот почему она меня ждала. Её предупредили.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 Стал очистял разум, теперь уже умел это делать. Представил последние минуты своей жизни это был его ключ от времени. Деревья закачались, медленно повёл руку в сторону, пожелтелая листва и стала осыпаться. Он дёрнул руку, и время сразу полетело. Складывалось ощущение, что ты в вагоне, и он мчится по туннелю, а за окном всё стремительно меняется. Появились люди, пашни, дороги. Отматывал время всё дальше и дальше. Вот асфальт машины, и вдруг всё резко остановилось. От неожиданности Ян чуть было не упал. "Что?" Да? неуверенно спросил и ещё раз попробовал промотать время, но дальше оно не двигалось.